Когда глава агентства Лопут и компания и его оперативница часто Маргае вышли из под земли, ночь уже перетекла в утро. Туннель выходил на руфу под заброшенным причалом на северном берегу Темзы, всего в паре кварталов от универсального магазина Баратиев Эйкмор. Мы нашли доказательства того, что вход в туннель еще совсем недавно был надежно закрыт. Об этом свидетельствовали густо вбитые в вылитое речное дно сваи. Кроме того, отверстие лаза должна была плотно закрывать панель, умело сколоченная из хорошо подогнанных досок. Я говорю должна, потому что сейчас эта панель была отброшена в сторону так, словно кто-то совсем недавно в страшной спешке выбежил из лаза. Почему мы решили, что это было совсем недавно? Потому что убегавший оставил в прибрежной грязи отпечатки своих ботинок. Начинавшийся прилив заливал их уж и на нашем слоковом глазах. и в скоре смысл совсем. А что тем временем происходило в универмаге братьев Эйкмер, точнее, в том, что от него осталось. Не так давно скорая помощь "Депик" увезла Бобби Вернера. Прогноз врачи дали положительный, обнаружив у него вывих лодыжки и в худшем случае подозрение на лёгкое сотрясение мозга. Кейт Гудвин уехала в больницу вместе с Бобби. Остальные сидели возле разбитых стеклянных входных дверей универмага, поюшеваясь на утреннем холодке, и в полголоса переговаривались с другими агентами, собиравшимися сюда понемногу со всего Челси. Время от времени кто-нибудь протискивался сквозь двери, чтобы заглянуть в разгромленный вестибюль. Со стороны он напоминал кукольный домик, смятый и разгромленный каким-то рассерженным малышом. В вестибюле не осталось ни одного предмета. который остался бы стоять. Все бесформенными грудами валялось по углам. А середина вестибюля пересекала поражающее своими размерами и особенно глубиной трещина, по которой можно было спуститься в похороненные под ней в земле помещения бывшей тюрьмы. Когда мы с Локвадом зашли в универмаг, Кипс и Джордж с угрюмыми лицами как раз крепили к одной из колонн альпинистскую веревку, собираясь спуститься по ней, чтобы начать нас искать. С нашим появлением настроение у всех сразу и заметно улучшилось. Нас окружили, принялись забрасывать вопросами. Меня дружбыски похлопывали по спине, мне улыбались, совали энергетические напитки, благодарили, бронили, предлагали присесть, уверяли, что сейчас мне лучше не сидеть, а ходить, и всё это сразу. Георгий протянул мне пончики. Фло Бонс кивнул мне с таким выражением лица, которое с некоторой натяжкой можно было бы назвать благожелательным. Даже Кипсу, похоже, полегчало, когда он меня увидел. Во всяком случае, он повеселел и сразу же принялся спорить с Локвадом о том, что делать дальше. Кипс предлагал дождаться Барнса и повести сотрудников до пик вниз, чтобы торжественно показать им подземные тюремные камеры. У Локвада были другие планы. Пока они спорили. Я выбралась из толпы и увидела Холли. Выглядела она далеко не безупречно. По её собственным понятиям, она походила на заморашку, хотя на мой взгляд, её одежда по сравнению с моей была элегантно разорвана, лицо красиво поцарапано, ботинки изящно испачканы грязью. Что поделаешь? Даже если прокрутить Холли в бетономешалке, она вылезет оттуда с вишенкой и отутюженной. Наши взгляды встретились. Привет, сказала я. Привет. Ты как? Нормально. А ты? Слегка приложила с головой, но ничего. Слушай, я рада тебя видеть. Все-таки сумела выбраться, кивнула Холли. Поздравляю. Ага, спасибо. Я кое-что нашла, сказала Холли, весел зацепившись за какой-то штырь. Я подумала, что это, наверное, твой. Да. В руке она держала мой рюкзак, потрёпанный, покрытый слоем кирпичной пыли. Из под верхнего клапана рюкзака выглядывала крышка призрак банки. Похоже, что внутри рюкзака холли не заглядывал, а муф это заглядывала, не знаю. Я взяла у неё рюкзак и сказала: "Большое спасибо". "Не за что". Ну да, понимаю. Это был не самый содержательный разговор, какой вы когда-либо слышали. Из такого разговора ничего взять не ни для сборника мудрых изречений, ни для надписи на могильной плите. Но при всей своей ничтожности этот разговор был мне очень приятен, потому что впервые ни в моих словах, ни в словах Холли не было скрытого подтекста, второго плана, не было замаскированной неприязни. Просто спокойный разговор двух уставших людей, в котором они исподволь просили друг у друга прощения и получили его. Мне думалось, что этот разговор станет поворотным пунктом в наших новых отношениях с Холли. Лок в тем временем сумел переспорить Кипса и сразу же после этого послал Джорджа к тому причалу, из под которого мы выбрались из лаза. Джордж должен был найти потайной вход, а потом добраться по нему до зала с костями и попробовать разгадать его тайну. Джордж немедленно отправился в путь и не один, а вместе с Флобуанс. Она была бесценной помощницей, потому что, в отличие от всех нас, знала берег Темзы как свои пять пальцев. А вскоре после этого приехал и инспектор Барнс. Он подкатил к Универмагу на полицейской машине, в сопровождении четырёх фургонов. Из первых трёх высыпали агенты. Обычное во время нашествия призраков начался сборная солянка. Оперативники из агентства Гримбл, Де Морт, И Аткинс и Армстронг, молодые ребята с посиревшими после ночной вахты в Челси лицами, уставшие от схваток с гостями, и, честно говоря, мало на что сейчас способны. Не думаю, что в таком состоянии они могли бы справиться даже с такой мелочью, как Луркер или Том Теневик. Совсем иначе, однако, выглядели аккуратно одетые в серые мужчины и женщины с каменными лицами вышедшие из четвёртого фургона Они не носили униформу до пик, и на груди у них не было значков с эмблемой какого-нибудь агентства. А вот глаза у всех были одинаковыми, внимательными и слегка прищуренными. Я подумала, не советники ли это, о которых упоминал Кипс? Ну те самые, что командуют Барнсу, что, где и как ему делать. В свете раннего утра усы Барнса выглядели удручающе. Да и весь он был каким-то помятым и слегка одичавшим. Таким становится любой человек, если он довольно долгое время не спит, не моется, ест кое-как и не отдыхает. Он немедленно подошел к нам вместе со своими аккуратно одетыми помощниками. Помощники в сером выстроились за спиной Барнса, а сам он с места в карьер принялся овинить нас во всех смертных грехах, точнее в административных преступлениях. среди которых блестали вызов полиции безвестных на ту причин, незаконная выдача себя за сотрудников ДПК и, наконец, варварское уничтожение частной собственности. Когда же Барнс на секундочку остановился, чтобы перевести дыхание, Кипс указал большим пальцем в сторону вестибюля и сказал: «Вы же еще почти ничего не знаете. Пойдите и сами взгляните для начала». Барнс пошел, взглянул. и у него отвисла челюсть ему даже пришлось ухватиться за остатки входной двери чтобы не упасть однако кусок двери отломился и остался в руке у инспектора а сам он всё-таки приземлился на пятую точку что вы наделали ахнул барнс и добавил микселу не в городу где же теперь я буду покупать себе носки вы видите перед собой центр нашествия призраков ночиллси Весёлым тоном сообщил ему Локвуд. Провести это расследование было бы гораздо легче, если бы вы выделили мне в помощь больше агентов, о чём я вас спросил. Однако должен сказать, что Квилл Кипс и его команда проделали свою часть работы просто безупречно. Здесь Локвуд мельком скользнул взглядом по аккуратна одетым в серое мужчинам и женщинам. Если хотите получить краткий отчёт о случившемся, то вот он. Мы столкнулись здесь с самым мощным полтергейстом, о котором мне когда-либо доводилось слышать, и справились с ним. В ходе расследования обнаружены скрытые под землёй остатки давным-давно утерянной и забытой королевской тюрьмы. Алиси Карлайл спустилась туда и обнаружила множество непогребенных скелетов. Я полагаю, вы установите, что это и есть тот самый главный и изначальный источник нашествия. Впрочем, Джордж Каббинс ещё до сегодняшнего расследования вычислил все эти детали и уже ознакомил вас с ними. Последовала некрасивая сцена. Барн старался сохранить лицо, утверждая, что на самом деле он всё знал и даже собирался организовать наше расследование, но тут же сердито стал спрашивать нас, что вообще здесь происходит. В его припухших глазах читались неуверенность и паника. Наконец заговорила одна из женщин в аккуратном сером костюме. Те скелеты. Как нам до них добраться? Боюсь, это будет не просто. Локвот указал на прочерченный трещиной пол вестибюля. Придется протискиваться вниз. Может быть, вам лучше возвратиться сюда чуть позже со специальным оборудованием? Позвольте мне самой решать, что делать, ответила женщина. Конечно, конечно. Лучезарно улыбнулся ей Локвот. Только позвольте узнать, а вы собственно кто? Не из технического персонала, присланного, чтобы прибраться здесь, я надеюсь. В противном случае вам потребуется большая лохматая швабра. Судя по её реакции, женщина была не из технического персонала. В потоке громких слов, которые мы на неё обрушили, никто из нас ни словом не упомянул о подземном ходе, который начинается под причалом. Нам было важно выиграть хотя бы еще немного времени для Джорджа и Фло. В разгар всей этой сцены к универмагу подкатил автомобиль с наемным водителем за рулем. Это приехал никто иной, как сам мистер Эйкмор, свежий, умытый, гладко причёсаный. Он явился проверить, не повредили ли мы хоть что-нибудь во время нашего ночного шабаша. Сразу же заметив битое стекло на асфальте, мистер Эйкмор без промедления набросился на барца. и принялся кричать на него. Инспектор был так удивлён, что даже не попытался помешать Эйкмару пройти в вестибюль. Тот прошёл, увидел и пришёл в такую ярость, что вскоре мужчинам и женщинам в сером пришлось прийти Барнсу на помощь. Блоквот, Кипс, Холли и я обменялись быстрыми взглядами. Действительно, более удобного случая, чтобы смыться, могло и не представиться. Постепенно на протяжении всего дня всё как-то успокоилось и расставилось по местам. Не всё, конечно, но многое. Локвуд и Кипс вместе уехали давать интервью газетчикам. Мы с Холли вернулись домой на Портленд-роу, приняли душ, переоделись. Одним словом, проделали обычный после окончания работы ритуал. При этом я зашла так далеко, что даже позаимствовала одно из полотенец Чёрча. А теперь сидели на кухне и ждали когда закипит чайник. Именно в этот момент в кухню на свистове вошёл Чёрч. У меня ещё не было возможности, начиная с сегодняшнего утра, хорошенько рассмотреть его. Теперь я это сделала, и Дефорч показался мне как никогда растрёпанным и помятым. Он плюхнулся на стул напротив меня, усталый, но весёлый. Что произошло? спросила я, разглядывая его лицо. Откуда этот фингал под глазом? А, ерунда, случайность. Отмахнулся он, опуская на пол свой мешок. Мы с Фло нашли твой зал с килятов Люси. Слушай, это потрясающе. Я все измерил, все осмотрел и все записал. Я бы и сейчас там торчал, но на самом деле меньше, чем за час в туннеле ввалилась целая шайка агентов из Ротвала и давай все перекрывать. Они сказали, чтобы я проваливал. Я, естественно, ответил, сами пошли туда. Потом то все. Я сказал им всё, что думаю об их манерах, умении одеваться и выражении их лиц. Ну и об их родителях тоже. Он хмыкнув, вспоминая эту сцену. Очевидно, ворошался я достаточно ярко и образно, потому что один из мужиков попытался вышибить мне мозги бедренной костью какого-то скелета. В ответ я запустила в него чьеей-то грудной клеткой, а Фло вытащила из-под своей нижней юбки те ужасные грабельки, которыми она шурует в речной грязи. И тут дело пошло ещё веселее. Жаль только, продолжалось недолго. А потом нас в слову и ставили. Впрочем, это неважно. Прежде чем уйти, я успел сделать несколько набросков зала. Потом покажу. А теперь в душ, в душ. Он посмотрел на меня поверх очков и спросил: "Кстати, о душе. Что это у тебя на голове, Люси? Это случайно не моё полотенце?" Позднее нам стало известно, Что оперативники Ротвала, официально работавшие как бы под руководством Депик, привезли команду агентов чистильщиков с новомодными солявыми пистолетами, теми самыми, что подсоединены к на спинном канистрах с находящимся под давлением раствором соли, который затем разбрызгивается, какая разоль из ствола пистолета. Эти чистильщики провели в развалинах королевской тюрьмы трое суток, дезактивировали и выгребали наружу громадное количество скелетов. Я надеялась, что Астонки захоронит по всем правилам, отнесутся к ним с должным уважением, однако и пик совершенно иной стиль работы. Кости свезли в Клеркенเวลл и без всяких церемоний сожгли в печах. Очень печальный и такой же предсказуемый конец. После той ночи в течение нескольких недель велось непрерывное наблюдение за универмагом против Эйкмор. Однако ни одного гостя в здании замечено не было. Заявление локвода о том, что с масштабным вторжением призраков в Чилси покончено, было проверено буквально следующей ночью. С наступлением темноты команды агентов отправились, как обычно, в закрытую зону. За их работой с наблюдательного пункта на площади Слоун сквер следили Пенелопа Фиттис, Стив Ротвелл и группа ведущих пара-психологов из Депик. Агенты прошли по Кингс Роуд. И рассыпались по прилегающим улочкам. Шло время. Ведущие специалисты пили чай, сидя под зонтами и рассматривая копии составленных джордичем карт. Их раздал им приглашенный на наблюдательный пункт Локвот. Активность гостей не прекратилась полностью, однако стала не такой неистовой, как в предыдущие ночи. Часть замеченных ранее гостей просто исчезла. Остальные казались бледной тенью самих себя, двигались медленно. стали заметно слабее, и теперь с ними было намного легче справляться с помощью самых обычных солевых бомбочек и железных опилок. Короче говоря, впервые за несколько месяцев ситуация в Чилсе улучшилась, причем значительно. Все агенты надеялись, что с этого момента наступит коренной перелом. На наблюдательном пункте Лопут пробыл достаточно долго, чтобы принять поздравления от мисс Фиттис. сердечно раскланиться с мистером Ротваловым и подмигнуть инспектору Барнсу, после чего он удалился. Уходя, Локвуд успел услышать, как за его спиной на голову инспектора Барнса обрушился град вопросов, не самых приятных для него, между прочим. Вообще-то, с какой стороны ни посмотри, дела агентства Локвуд и компания складывались самым лучшим образом. И я туфь с радостью делила бы со своими друзьями сладкое время славы. Тофи упивалась бы бесконечными телефонными звонками и стайками репортёров, с утра до ночи толкавшихся возле наших дверей. Если бы только меня не преследовал призрак, неотступно, постоянно. Нет, не настоящий призрак, а тот, что никак не хотел уйти из моей памяти. Передо мной всё время стояло его лицо. В ушах звучали его слова. И когда я сидела вместе со всеми остальными, и когда что намного хуже, лежала без сна в тишине своей комнаты. Я не могла, не могла, не могла избавиться от того, другого локва да, никуда не могла убежать от пустотелого парня.